6. Летающий дворец Инициатива взять паузу и дождаться возрождения Лэнгсо и Тан Лаварес принадлежала Георгу I и была безоговорочно одобрена офицерами космофлота империи. Я видел оружие в руках у многих военных и чувствовал настороженное, даже, можно сказать, враждебное отношение собравшихся по отношению ко мне. Причём именно ко мне, ни Валерию Урла, ни Миелонка Айни, ни мой телохранитель Имран негативных эмоций офицеров не вызывали, а я вот вызвал, да ещё какие сильные. Лишь статус неприкосновенного дипломатического гостя удерживал собравшихся от агрессивных действий. Признаться, я не понимал такого поведения и даже осторожно считывал мысли нескольких собравшихся. Никто из них не верил в возможность возрождения мага-псионика. Все полагали, что я по каким-то причинам убил свою малолетнюю спутницу. И это было весьма странным в игре, искажающей реальность, где смерть персонажа – всего лишь досадная неприятность и ничего более. Когда через 12 минут тело девочки бесследно растворилось, а через 15 моя воспитанница, как ни в чем не бывало, объявилась в центре большого зала «живая и здоровая», все дружно ахнули, а правитель империи впал в состояние глубокой задумчивости». Герк первый объявила аудиенцию завершённой и сообщила о необходимости времени для осмысления результатов первого контакта. Мы вернулись на фрегат в Питером уже без ремонтного бота Кирсана, который бесследно исчез. Никто нас не останавливал и не спрашивал, куда запропастилась металлическая многоножка, да я и не смог бы ответить на этот вопрос. Наблюдательница Свора Гертруана Локи, весьма обиженная на то, что не была включена в состав делегации, встретила меня у трапа и сразу же накинулась с расспросами. Я безутайки рассказал о случившемся, после чего бритоголовая женщина поспешила выйти в реальный мир, делиться новостями со своими хозяевами. На устроенном в кают-компании Паладина Тамары экстренном совещании царила атмосфера тревоги и неопределенности. Переговоры с могущественной империей сразу пошли не так, как было запланировано. Мы даже не смогли объявить о целях своей дипломатической миссии, лишь спровоцировали бой двух магов, выявили раскол между имперскими псиониками, а затем я его вовсе не сдержался и выставил себя в негативном свете, настроив против себя представителей империи. И хотя в итоге с ланкссой и тан лаварес ничего непоправимого не случилось, и девочка избавилась от паралича, осадок всё равно остался, и я вовсе не был уверен, что переговоры продолжатся. К тому же наш фрегат по-прежнему стоял на осадном положении в ангаре огромного флагмана империи и был крайне уязвим. Всё это сильно тревожило. Прошло около часа напряжённого ожидания, прежде чем возле фрегата Паладин Тамара появилась робот-андроид Бионика. Без охраны и без сопровождающих, встречать представительницу императора вышли я с переводчицей Гертани. В этот момент я был готов к самым дурным новостям, вплоть до объявления войны или, как минимум, объявления нас персонами нон грата. Но белокурая синтетическая девушка добродушно улыбнулась нам и прочерикала наизыкеми Лейфатов. Второй этап переговоров правитель империи предлагают провести завтра. Учтем уроки первого контакта, поэтому переговоры пройдут в узком кругу без лишних глаз и в максимально неформальной обстановке. Местом встречи назначен летающий дворец на Тессе. Челнок с Бога войны доставит вас завтра на место. С Георгом I будут лишь его советница герцогиня Екатерина Ройал у Нотари, а также я в качестве переводчицы. Никакого оружия, же, никаких хищных зверей, никаких псиоников, никакого чтения мыслей. Форма одежды любая пригодная для пикника. Андроид помолчала и, выдержав паузу, добавила, не скрывая удивления: "Была ещё одна просьба моего хозяина личного характера: принести зимной кофе. Понимаю, звучит странно, но Кунг Георг особенно акцентировал внимание на этом вопросе, когда направлял меня к вам. Произвечало даже фраза, что за чашку настоящего кофе готов дать этим людям хоть Линкор. Зная императора, вполне допускаю, что это вовсе не преувеличение. Линкор за чашечку кофе? Признаться, я находился в близком к шоковому состоянии и задавать вопросы по поводу столь странной прихоти императора не стал. Лишь уточнил их в остатой подруге, есть ли у нас кофе на борту. Рыжая Айни совсем по-человечески пожала плечами и ответила, что капсулы для кофемашины точно имеются, но вот есть ли кофе в зернах, это нужно уточнять у повара-ассасина или суперкарго. «Один вопрос», — остановил я, уже было собиравшуюся уходить бионику, «откуда император знает земной язык?» Еще будучи кронпринцем, Георг Ройл и Нокий Тон Месфель входил в официальный список императорских мистиков и принимал наркотические кристаллы. Они давали моему хозяину необычные знания, в том числе и такие. Так сам император объяснил знание языка, который даже мне неведом. Ещё вопрос, если можно. Правильно ли я понял, что люди империи не возрождаются после смерти? Лэнг Бионика снова улыбнулась своей загадочной улыбкой и произнесла: "Полагаю, именно этот вопрос Георг I хочет обсудить с вами завтра. До встречи." Автоматический челнок прошёл сквозь плотную атмосферу крупной планеты земного типа и приземлился на посадочной площадке большого, покрытого густой растительностью летающего острова. За кустами и высокими деревьями угадывались шпили небольшого замка, красиво и необычно. Я оценил размеры левитирующей в воздухе платформы где-то в полкилометра на полкилометра. Антигравитация, встроенные мощные двигатели, удерживающие в непрерывном полёте тысячи тонн. Эх, просканировать бы это чудо с помощью сканера-изыскателя, чтобы понять принципы полёта дворца. Но я, конечно же, не стал этого делать, памятуя о возможности отключения электрических систем. Император едва ли обрадуется, если это чудо Тессы сверзнется с километровой высоты на головы проживающих внизу людей. Нас встречали. Всё та же Бионика, вот только на сей раз не в длинном шикарном платье, а в светлой футболке с рисунком какой-то розовой лягушки и в потёртых шортах. Ноги девушки-андроиды так и вовсе были босыми. «Приветствую, кунг-комара и его спутников! Император ждет вас на площадке для пикника!» Белокура и андроид указала на одну из посыпанных светлым песком дорожек и предложила следовать за ней. «Я провел контрольное сканирование, обычное, с использованием навыка, и не обнаружил никого из обычно сопровождавших нас невидимок. Не было также ни скрытых камер, ни других подозрительных датчиков или приборов. Место для тайных переговоров похоже на то». «Велев Герт и Мрану нести тяжелую корзину, в которой мы собрали продукты для пикника, и придерживая немного нервничающую хвостатую переводчицу за лапу, я направился вслед за бионикой». «Это место в жизни Георга Первого имеет особое значение», – пустилась в объяснение девушка-андроид. «Летающий дворец раньше принадлежал старшему брату Георга, кронпринцу Робану, Братья были очень дружны, и именно тут встречались, отмечали успехи и строили планы на будущее. Здесь, в спокойной обстановке, вдали от суеты большой политики, будущий император принимал самые важные свои решения, которые двигали в бой тысячи звездолётов и перекраивали звёздную карту. К сожалению, кронпринц Робан, его супруга Вирена и единственный сын погибли 9 лет назад во время смуты. Дворец с тех пор стоит пустой, но Георг I всё равно хотя бы пару раз в год прилетает сюда. И мне кажется, что выбор именно этого места в качестве площадки для переговоров хороший для вас знак. Значит, разговор пойдёт без пустых дипломатических формальностей и максимально откровенный. Что ж, хорошо, если так. Мне действительно о многом хотелось поговорить с Георгом I. Вот мы прошли мимо рядов густых кустов, и я увидел императора. Седой полноватый старик с металлическим прутом в руках сидел на корточках перед мангалом и пытался раздуть непослушные угли. На могущественном правителе империи сейчас были надеты лишь бриджи до колен да расхлябанные сланцы. В свою же светлую рубаху император намотал на голову для защиты от палящего солнца. Кстати, неплохо скроен оказался старик. Хоть и заплыл жирком, но внушительные бицепсы и могучие мышцы груди и шеи всё равно просматривались. Явно в своё время много работал со штангой и гирями. А еще меня поразило обилие татуировок на теле правителя империи, самыми заметными из которых были два устрашающих трехглазых черепа на плечах, следы бурной молодости. Рядом с правителем империи на скамейке нанизывала куски маринованного мяса на шпажки молодая темноволосая женщина в полиэтиленовом фартуке, надетом поверх бежевого летнего костюма. Я с огромным удивлением опознал в этой миловидной помощнице императора ту самую журналистку с дроном с бога войны, чьей работе помешали разбушевавшиеся девушки-псионики. Аленк Катерина Ройл у нотари. Человек, фракция репортёра империи, журналистка 242 уровня. Герцогиня, первая советница императора. Да уж, обстановка действительно складывалась максимально неформальная. Я отобрал корзину со снедью у Имрана и направил своего телохранителя помогать императору с костром. Ваш кофе, Кунг Георг. Я поставил на столик пакет с прожаренными зёрнами, обнаруженный на камбузе фрегата Поладин Тамара. Есть ещё растворимый кофе, тоже прихватил на всякий случай. «О, спасибо, удружил!» Георг Первый с кряхтением встал, вытер руки, а не слишком чистые бриджи, и подошел к столу. «Ну что, кунг Земли, не слишком сильно твой авторитет просел после вчерашнего? Мне ведь пришлось вчера убеждать своих подданных, что ты не какой-то некровожадный зверь, и у бессмертных принято убивать раненых вместо лечения, так проще и быстрее». Навык космолингвистика повышен, повышен до 121 уровня. уровня. Хотя при первой нашей встрече император и продемонстрировал владение моим родным языком, Говорил сейчас Кунг Георг на языке Империи. Затем блондинка-робот Бионика переводила сказанное на язык Мелеефатов. После чего уже моя хвостатая переводчица Герта Айни транслировала на язык Гекхо. Неудобно, долго, зато сказанное понимали все собравшиеся. Я ответил на заданный вопрос, и Георг Первый рассмеялся. «Поверь мне, Кунг Камар, падение авторитета на два пункта – это сущая ерунда». Император сам лично своей рукой откупорил стоящую на столике бутылку, разлил бренди по шести стопкам и протянул одну из них мне. «На казнь девочки отреагировали лишь находящиеся в зале, а таких было человек 200, вряд ли больше. Но вот если бы до этого у герцогини Катерины Ролл Месвель...» Георг Первый передал одну из рюмок, сидящей рядом на лавке статусной журналистки. «Не вышло из строя журналистское оборудование, и трансляция на всю империю не прервалась?» Твои действия увидели бы 2 триллиона жителей империи, и авторитет у тебя после убийства несовершеннолетней воспитанницы рухнул бы в глубоко отрицательное значение. Вот тогда для тебя бы наступила полная задница с снижением статуса до «да герд, а с меня бы требовали объявить тебя преступником. С этим трудно было не согласиться. Я поднял рюмку и понял, что руки у меня слегка дрожат. Повезло мне вчера. О том, каких тяжёлых последствий удалось избежать, страшно было даже задумываться. Оставшиеся рюмки разобрали Лэнг Бионика и Мейлонка Герт Айни Уремяйю. Шестую предложили Герт Имрану. Но мой телохранитель традиционно от алкоголя отказался и продолжил возиться с углями мангала. «Мы выпили за встречу представителей человечества и поставили пустые рюмки». Георг Ройл и Нокитон Месфель шумно выдохнул и кивком указал на невысокую Мейлонку, единственную представительницу нечеловеческой расы среди собравшихся. «Что за рыжая кошка? Откуда у кунга Земли такой необычный спутник?» Свой вопрос император задал по-русски и, полагаю, не рассчитывал на то, что Миелонка его поймёт. Тем забавнее было наблюдать за реакцией могущественного монарха, когда Гертайн не сама ответила на заданный вопрос. Ваше императорское величество, эта кошка неоднократно посещала землю и даже принимала активное участие в формировании армии земли. И в совершенстве владеет не только русским языком, но и английским, немецким и китайским. Японский и корейский похожи, но тоже понимаю. Польский и арабский пока только начала учить, но вскоре надеюсь освоить. Милонцы широко распространены в космосе Раса, технологически очень развитая и достаточно дружественно настроенная по отношению к Земле. Айни я встретил на одной из пиратских станций, и она моя давняя спутница, с которой меня многое связывает. Имран уже поставивший шампуры с мясом на угли, поддержал разговор. «Слышал про нашу Айни в Японии, уже даже мангу рисуют. Ребята обещали закинуть из реального мира в игру, искажающую реальность». После этих слов старик заметно погрустнел и перекинулся парой непонятных фраз со своей советницей. Катерина кивнула ему и вступила в беседу. «Значит, все-таки игра. Георг неоднократно поднимал вопрос о виртуальности окружающего нас мира. Были всякие мелочи, указывающие на это. Но мне все равно верить в это не хотелось». Неуютно ощущать себя неписью в мире, созданном для кого-то другого, для бессмертных, таких как вы. Я почувствовал себя неловко, словно это я был виновен в том, что мир игры отличался от реального. К счастью, упрёков не последовало. Георг I разлил остатки бренди по рюмкам и проговорил задумчиво: "Моя супруга Мия хорошо разбиралась в устройстве мира. Полагаю, она была кем-то вроде администратора, обладающего большими возможностями и способного менять реальность под себя". Она творила невозможное, то, что под силу лишь богам, но Мия умерла. А затем 8 лет назад случилось событие, которое учёные назвали изменением системы имплантов, и которое укрепило мои подозрения о виртуальности окружающего мира. Звёздная карта изменилась, астрономы сообщили о перемещении великого множества объектов, словно на 6-7 столетий назад во времени, и появились в явном виде характеристики персонажей, уровни, навыки и всё такое. Аня навострила ушки и проговорила его одушевлённо. Я, кажется, знаю, что случилось 8 лет назад. Произошло поглощение вашего мира игрой, искажающей реальность. Такое неоднократно уже случалось в прошлом. Я читала про такие случаи. Причём не обязательно поглощённый мир был виртуальным. Он мог быть просто изолированным от большого мира, параллельным или даже существующим лишь в ображении достаточного количества разумных существ. То, во что верят многие, рано или поздно находит свое место в этом первозданном конструкторе, который влияет на все возможные реальности. И даже если вы когда-то были просто неписью в виртуальной иллюзии или персонажами популярной легенды, для вас или ваших детей появился шанс стать полноценными игроками, которые могут появиться и в реальном мире. Георг I отставил на стол свою наполненную до краев рюмку и проговорил со странной интонацией в голосе. «Ты хочешь сказать, что армада моих звездолетов может появиться над землей?» Очень мне не понравился этот вопрос, особенно появившийся блеск в глазах императора. Уж не приведу ли я новую беду в свой дом, и потом я постарался срочно вмешаться. Над виртуальной проекцией земли в игре вполне милефаты даже открывают свои варп-маяки, чтобы флоту империи не пришлось тратить долгие годы на перелёт. Но вот с реальным миром сложнее. Мне известны способы вывести существ из игры в реальный мир, но все они очень непросты. Император перевёл мои слова для своих спутников, и советница тоже посерьёзнела и наклонилась в мою сторону. А вот с этого момента Кунг Камар, давай максимально подробно